63. Сигрид ведет машину раздражающе медленно и осторожно. «А чего ты хотела?» — думает Карен, откидываясь на спинку пассажирского сиденья. Неопытный водитель вместе с полицейским в автомобиле, видавшим лучшие времена. Ребята в мастерской, по крайней мере, починили стартер. Когда Сигрид десятью минутами раньше подхватила ее на Репслагартерк, автомобиль шумел не больше, чем обычная «Тойота» модели того года. «Ты всё забрала из квартиры?» — спрашивает Карен, поправляя ремень, который норовит врезаться в шею. «Всё, что хочу сохранить», — отвечает Сигрид, кивком показывая на заднее сиденье, где бумажные сумки с одеждой теснятся рядом с несколькими синими матерчатыми чемоданами. «Ещё кое-что в багажнике», — добавляет она, смотрит в зеркало заднего вида и включает навигатор. «Хорошо провели время? Ну, судя по запаху, хорошо. Сколько ты выпила, а?» Карен поворачивает голову, с улыбкой смотрит на Сигрид. «Три пива, мама. Да, всегда клёво повидать коры. Очень мило, что ты за мной заехала. Диван в мастерской Марике особым удобством не отличается». «Симпатичный. Ну, тот, что в кожаной куртке». Сигрид пытается выдержать невинный тон, но безуспешно. «Его бойфренд тоже вполне симпатичный, роняет Карен, и приятный». «Чёрт, жаль». Мы с Эриком школьные друзья, через него я и познакомилась скоро. А второй мужик, с ним ты тоже знакома сто лет? Я вообще его не знаю, но скоро они, по-видимому, давние приятели. Вид у него несколько потрепанный, какой-то несвежий, что ли. Карен не отвечает. Ты знаешь группу The Clamp? Спрашивает она, немного погодя. Сигрет удивленно смотрит на нее. Ясное дело, знаю, кто они, вернее, кто они были. Почему ты спрашиваешь? Просто мы говорили о них нынче вечером. Группа, похоже, не из рядовых. Да, но они уже несколько лет не выступают. Кое-кто жалеет, но я не знаю. По-моему, стоит закончить когда-то на вершине. Карен отмечает мудрость Сигридта и бросает на нее веселый взгляд. А как узнать, что ты на вершине? Да никто и не знает, пока не становится поздно. Тогда только люди понимают, что надо было вовремя уйти. В смысле, они были окей, но не вполне в моем вкусе. «Ну а что в твоем вкусе? Хип-хоп? Парни в децадовском прикиде и крупных побрякушках?» Сигрет смотрит на нее. «Да ладно, тебе что, в сто лет? Не любишь рэп?» «Почему? В 84 я видела Джона Купера Кларка в Лондоне». Кларк Джон Купер. Английский поэт, певец и перформанс-артист, получивший известность на панк-сцене в конце 1970-х годов. Мы с приятелем два дня прогуляли, на пароме ездили. Мама была в ярости. «А кто это, Джон Купер Кларк?» «Фанси кьюбе, но это кост у маджока». Сигрид опять недоверчиво косится на нее. «Ты о чем?» «Забудь, давно это было». «Крейвинг», вдруг говорит Сигрид. «Ну, такая смесь из рэпа, джаза и африканских ритмов. А вообще куда больше? Искусство и театр и... в общем, все грандиозно». «Крейвинг?» «Вроде как страстное желание, тоска?» «Ну да, это целая концепция. В смысле не ограничивать себя, не ждать чего-то еще. Все прямо сейчас. Сечешь?» «Нет, Карен не сечет. Обе молчат, меж тем, как под автомобилем бежит асфальт километр за километром». Карен закрывает глаза, отпускает мысли на волю. «Приятно иметь компанию, просто молча сидеть с кем-то рядом. Хоть Сигрет и не знает, кто такой Джон Купер Кларк». «Он ей наверняка понравится, надо будет разыскать старые диски», — думает она. «И дома тоже приятно иметь компанию, во всяком случае, некоторое время». Сигрид обещала пожить у Карен, пока не отремонтирует дом, полученный в наследство. Они уговорились не обсуждать расследование. Сигрид не станет спрашивать, а Карен не станет рассказывать больше того, что Сигрет может прочесть в газетах. «И все же странно, что она никогда не спрашивает», — думает Карен. Ей не интересно, кто убил ее мать, или она просто послушная дочь полицейского, которая научилась не задавать вопросов, и почему она так непримиримо настроена к своим родителям. Спрашивать Карен не собирается. И если Сигрид захочет, пусть сама расскажет. Мысли сонно возвращаются к вечеру в обществе Коры и Леофриса. Она оставила их, когда Сигрид посигналила с другой стороны улицы. Они договаривались, что она подберет Карен около девяти, и клаксон загудел так пунктуально, что Карен заподозрила, уж не сидела ли она какое-то время в машине, наблюдая за ними, прежде чем дала о себе знать. Потолковать с Корой наедине не получилось. У Карен тысячи вопросов про Лео Фриса, но в отличие от Коры ей не хотелось выказывать излишнее любопытство. Что Фриз был гитаристом в группе The Clamp, она во всяком случае поняла. Даже обрывки мелодий смутно вспоминает, но почему-то всегда считала, что эти парни либо британцы, либо американцы. Их взлет совпал с тем периодом, когда вся ее энергия уходила на то, чтобы вообще встать утром. Конечно, с годами она поняла, что Догерланд или, по меньшей мере, Дункер по неведомой причине стали для музыкальной индустрии таким вспомогательным двигателем, чьими колесиками были успешные композиторы и продюсеры, но сама она никогда этим не увлекалась. Шестью годами раньше Коры со вздохом перебрал ее диски и сказал, что коллекционеров винила тут мало что заинтересует. Потом он буквально утопил ее в хитовых чартах. Ох уж эти ненавистные эпигоны претенциозных смешанных бендов, какими друзья бомбардировали ее в годы школьных свиданий. «Ты просто должна послушать!» Эта фраза до сих пор заставляла Карен немедля заткнуть уши. В свои чарты Коре включил записи собственной студии в КГБ продакшн и многое другое, что, по его мнению, должно ей понравиться. Конечно, иногда она слушает, но отнюдь не так часто, как воображает Коре. Наоборот, зачастую она ищет тишины. Ее утомляют рекламные клипы, музыкальное сопровождение каждой сцены в каждом фильме, заполняющая паузы музыка в любой телепрограмме, неумолченная фоновая музыка в магазинах, ресторанах и барах. Но праздники в КГБ обычно проходят веселом. Благодаря Коре она познакомилась с артистами, которые, пожалуй, заставили бы очень многих достать альбом для автографов. Лео Фрис помнится не из их числа. С другой стороны, всего год-другой назад он наверняка выглядел совершенно иначе. По крайней мере, сейчас никто не узнает в бородатом бомже прежнего рока идола Взгляды, какими смерили его на днях посетители кафе, а нынче вечером клиенты репетиции, были явно неодобрительны. «Он и сегодня прямо из инкубаторной жарящей репетиции пойдет ночевать под грузовую пристань», думает Карен. «Долго ли еще он сможет ночевать под открытым небом?» Температура пока около нуля, но уже через считанные дни морозы убьют в саду последние растения. И, вероятно, иных бедолаг, по-прежнему ночующих под открытым небом, а не в ночлежках. «Он держится сам по себе», — сказала Гро Аске. малость куку -ку по части закрытых помещений». Интересно, он преследует какую-то цель или просто пережил нервный срыв, — думает Карен, но тотчас отвлекается от своих бессвязных мыслей, когда Сигрид сворачивает с главной дороги, и автомобиль подпрыгивает на первом ухабе Лангевикского шоссе. «Ты ведь не скажешь папе, что я живу у тебя?» Она выпрямляется на сиденье, быстро смотрит на Сигрид. «Не скажу, если ты не хочешь. Ты же совершеннолетняя. Хотя, по-моему, лучше бы тебе поговорить с ним, особенно теперь, когда твоя мама. А тебе охота с ним говорить?» – перебивает Сигрид. «По-твоему, с моим папой приятно разговаривать?» Голос у нее жесткий, ироничный, и Карен вспоминает первый допрос в Горде. Контакт, который они сумели выстроить за последние дни, еще очень хрупок, стену легко возвести снова. Сигрид по-прежнему все время на чеку, держит наготове и кирпичи, и мастерок. Нет, честно отвечает Карен, по-моему, неприятно, но мне придется с ним говорить, думает она, завтра же. О совещании сообщили как раз, когда она уходила с работы в кабинете прокурора в ратуше в девять утра. Начальник полиции Виггхелгин прислал уведомление и Юносу Смейду и ей. Она прекрасно знает, о чем пойдет речь.